1951 В Комсомол и замуж С Юрием Чурбановым я жил в одном доме пятиэтажная хрущоба на второй Новоостанкинской улице. У ее подъездов проводили свои брифинги пытливые дамы пенсионного заката, ведавшие про обитатели дома всю подноготную. Об эффектном и статном брюнете из третьего подъезда судачили, в общем-то, дежурно бросил дежину с младенцем на руках как и положено холостому красавцу, погуливает. Короче, банальная молва. Без малейшего криминального привкуса грядущих коррупционных скандалов. Все дома вокруг звались комсомольской деревней. Их возводили под ЦК Волксм. Мой отец работал корреспондентом комсомолки, которая в ту пору официально была органом Центрального комитета комсомола. Поэтому я и оказался соседом Юрия. заведовавшего сектором отдела пропаганды и агитации в этом самом ЦК. Я часто гостил в соседнем третьем подъезде, где обитала семья писателя Альберта Лиханова, с чьим сыном Дмитрием мы тусили. И постоянно сталкивался на лестничной клетке с будущим мужем Галины Брежневой, который мне, школьнику младших классов, казался почти что пожилым мужчиной. Разницы между статным соседом и своими родителями мы с Митей не видели. а ведь на самом-то деле был тогда Михалыч совсем молодым красавцем-богатырем. Помню, отправляясь по утрам в расположенную по соседству с 23-й хрущобой школу номер 280, часто видел праздничного Юр Михалыча, выходящего из соседнего подъезда и по-ковбойски лихо плюхающегося на заднее кресло чернильно-поблескивающей волжанки. Как я сейчас понимаю, по тогдашнему скромному чину Чурбанову эта вельможная автороскошь вовсе не была положена. Но Юрий, и это я тоже знаю теперь, умел дружить. Ведь важно не то, сколько получаешь, а где работаешь и с кем, а главное, как приятельствуешь. Эта валюта тверже любой другой. Особенно в рамках бедного нашего совка. Тамара Викторовна Боясанова, первая жена Чурбанова, спустя 22 года после развода с Юрием. По характеру Чурбанов карьерист. Это в нем было заложено, как мне думается, с рождения. Главной его целью было стремление достичь служебных высот, сделать карьеру, вырваться в люди. Он стремился иметь в своем окружении лица с более высокого ранга, вращался в кругу людей с положением. Происхождение у Чурбанова номенклатурное. Юр Михайлович сам, рассказывая об отце, отмечал, что тот старый партийный и советский работник. Когда я окончал школу, он работал председателем райсполкома Тимирязевского района Москвы. В районе было четыре института, в том числе и знаменитая сельскохозяйственная академия. Мать очень просила устроить меня хоть куда-нибудь, но отец на наотрез отказался. Вице-шеф советской милиции веселой эпохи позднего брежневизма родился в Москве 11 ноября 1936 года, по иронии судьбы, в ночь с 10 ноября, дня советской милиции. В 1945 году родилась младшая сестра, Света. В том же Победном Юра поступил в среднюю школу номер 706 своего родного Ленинградского района. Учился неплохо, главное, что поведение примерное. Самое, наверное, знаменательное событие в школьной биографии будущего зятя в 1951 году вступил в ряды ленинского комсомола. И, между прочим, надолго вступил. «Не расстанусь с комсомолом», «Буду вечно выездным». А его будущая супруга, Галина Брежнева, в этом году познакомилась с акробатом, который умел держать на себе пирамиду из дюжины циркачей. Евгений Милаев, ставший первым мужем Галины, был моложе Леонида Ильича Брежнева всего на четыре года. Для него этот брак, разумеется, не был первым. Его дети жили сначала в детдоме, потом стали гастролировать с папой и мачехой Галиной, которую оформили костюмером в цирке. Пишут, что гримером, но так, возможно, было по факту, а не по записи в трудовой книжке. Юрий, как и положено, закончил школу. Отгулял последние абитуриентские каникулы, и с осени 1955 года Юрий по категоричному настоянию правоверного отца нужен, понимаешь, рабочий стаж для хорошего рывка на руководящую работу. Идет, что называется, вкалывать. Простым, я узнавал, механиком. В один из закрытых ней, что зовутся Ящиками, и на завод Знамя труда. При ящике было базовое ремесленное училище, где Юрий освоил ремесло слесаря-сборщика авиационных узлов. Он вспоминал. «Не скажу, что все давалось легко, но жили мы в ремесленном по-своему весело. Разумеется, как каждому пацану, мне были нужны карманные деньги на кино, на мороженое». Родители не имели возможности щедро одаривать нас в семье было трое детей. И вот во время каникул я собирал в Атагу ребят, и мы ездили на станцию Москва-Казанская разгружать вагоны с овощами и фруктами. Так зарабатывались деньги на карманные расходы. Бригадир разрешал нам набивать свои сатиновые шаровары яблоками и уносить их с собой. Все это я приносил на родительский стол». Помню одного мастера, который со стипендии отбирал у нас по трешнику, себе на выпивку. Собрав мзду, он пару дней гулял, а потом все повторялось снова. Боже мой, как мы его ненавидели! Стипендия была двадцать три рубля, а тут еще неизвестно, зачем нужно было трешку выкладывать. Обидно до слез. Но все давали и молчали. Я тоже молчал. Почему? Не знаю. В 23 года Балагура Весельчак, свой парень, умевший звучно произносить нужные слова, стал инструктором ленинградского РК в ЛКСМ. Работа в комсомоле тогда была развеселая. Репутация среди коллег у Юры самая отменная. Общителен, исполнителен, надежен. Потом работал в горкоме комсомола. Хорошо работал, но недолго. Комсомольский вожак переходит на службу в органы – инструктором политотдела мест заключения МВД РСФСР. Ему присваивается трамплинное звание – лейтенант внутренней службы. Позднее, в аналогичном отделе столичного УВД, он становится помощником начальника по работе среди комсомольцев и молодежи.